А потом? А потом дальше пойдем. Часть вторая, глава первая. Правый сапог он надел на левую ногу, левый сапог он надел на правую ногу. Повернулся, и прочь он пошел. Исчезновение и возвращение Телепинуса. За пределами света, на краю седых небес, Произрастает дерево, вышиной, равное самой высокой горе. На ветвях этого дерева вместо листьев растут живые головы, их ровно столько, сколько на свете людей. И каждая говорит и говорит свое, пока не упадет с ветки вниз, обозначив конец чьей-то жизни. Если кому повезет попасть в те места, он может попытаться залезть на дерево, Отыскать такую голову, чтобы в точности походила на его собственную, и узнать от нее, что случится в его судьбе, и как можно избежать горя, болезни или бедности. Но такое большое это дерево, и так много вещих голов на нем произрастает, что можно разыскивать свою до самой старости, если, конечно, не успеешь состариться, добираясь на край седых небес. А если не состаришься, сумеешь найти свое подобие, ты тоже толку немного. Ведь головы вещают все в раз. Шум стоит, как на тысяче ярмарок. Ничего не расслышишь и не поймешь. Поэтому никто туда и не ходит. И непонятно, кто это дерево посадил и с какой целью. Ну, поэтому хватит о нем. мы шли, проклиная окаянских сапожников. — Не беда, сэр, брат. Временами принц делался весьма ехиден. — Скоро подрастут ваши сыновья. Вот они-то и станут добрыми чебатарями. Мои станут чебатарями, невозмутимо отбивался жихарь. — А твоих вот едва ли выучат чистить от хужей места. — Одно им только за делье и подойдет — пособлять повивальным бабкам, перекусывая пупки. Побратимы переругивались не со зла, а просто шагать в Драбадан молчком очень страшно. Будемир и тот не петушился и не покидал новой жихаревой шляпы войлочной с широкими загнутыми полями. — Не повредило бы нам поклониться пропу, — сказал принц. «А, а признаешь, что проб покрепче вашего фрезера будет, — сказал Жихарь. Но ни одного истукана им по дороге не попалось. Мало того, встречались время от времени заросшие ямки или пеньки подрубленных столбов. — Повыковырили они всех наших идолов, — определил Жихарь. — Тут свои порядки. Листья здешних деревьев трепетали без ветра, птицы пели печально, как на тризне. Побратимы то и дело ощупывали на себе многочисленные обереги, понавешанные недавними возлюбленными, лягушачьи косточки, черепа нетопырей и просто дырявые круглые камушки. Против славы дрободанских кудесников все это было прахом. Жихарь нагнулся, подобрал на счастье подкову, «Богато живут!» И, завязав ее узлом, передал спутнику. Принц без труда развязал. Мучили подкову, пока не переломилась надвое. Тут и дорога надумала раздвоиться. Никакого указательного камня у развилки не наблюдалось. Жихарь достал подаренную за жаркую любовь монетку с ликом неведомого владыки и подбросил. Выпала левая дорога, поэтому пошли по правой. Богатырь то и дело косился налево, вдруг там лучше. А потом... Глянь-ка, брат, вон мы и сами идем. Принц глянул. За невысокими деревцами точно остановились двое. Во всем подобные по братимам, вплоть до петуха. Оба Будемира обиделись и громко заорали, а люди на левой и на правой дорогах стояли разинув рты. «Эй-эй!» — окликнул Жихарь, и крик вышел двойным, равно как и петушины и вопли. Жихарь махнул рукой на пару с двойником. «Это нас с ходу начинают морочить. А давай не будем на них пялиться. Пойдем своим путем». К такому же решению, видно, пришли и левые побратимы. Дороги расходились все дальше, скоро и двойников не стало видно. «Встретить двойника к смерти?» — сообщил.